Полночь во льдах. Повесть. Глава первая, в которой Велория Александров смотрит на своих родителей вблизи, а также издалека. Всю жизнь Вилория Александрова, начиная с сиреневой и 20 мартовской ночи, когда он дрых без задних ног, изменила убийство, которое совершил его отец. Между тем, 19 марта Был самым обычным и даже по-своему счастливым днем в жизни Александровых. Родители были дружны, младший сын послушен, старший студент предупредителен. Он позвонил по межгороду и сказал, что у него все хорошо. И ничто не предвещало беды, или все-таки предвещало. Разве что когда Вилорий, собираясь на вечернюю прогулку, стал бороться с отцом, забыв при этом, что выше родителя на две головы, Николай Михайлович, вопреки обычному, не впал в шуточно-яростное остервенение, а как-то застенчиво скособочился и отступил. Впрочем, это можно было списать на последствия одного недавнего тяжелого ночного разговора между отцом и сыном. Вилорий тогда лежал в своей комнате и пытался учить уроки. В этом ему мешали сингапурский двухкассетник, наушники с большими ушами, кассета с песнями популярной группы «Кармен» и мысли о том, как лучше встретить свое совершеннолетие, которое в этом году впервые с рождения приходилось на Пасху. Тоненькая розовая тетрадь пала смертью храбрых в неравном бою. Вилори откинулся на подушку и даже начал похрапывать, но тут его внимание привлекли робкие шаги за стеной. Бряканье посуды на кухне, снова шаги, снова бряканье. — Отец, что ли, распекать собрался? — подумал Велорий, И не ошибся. Дверь в его комнату открылась. На пороге стоял отец. В белой майке, в белых плавочках, очках в роговой оправе на грачином носу. Лицо Александрова-старшего было неприязненно. В руках он держал какой-то здоровый лист бумаги, который Вилорий принял сначала за старую газету. — Вот, показать принес, — буркнул Николай Михайлович аттестат за среднюю школу вы тут с приятелями смеялись ты им говоришь что я все брюжу а сам-то жалкий троечник на смотри пятерок конечно нет но все одни четверки и только одна тройка по труду уж над тем что у меня бедзасовщины при живом то в ту пору отце по труду три ты не будешь наверное смеяться бесстыдник куришь пьешь сквернословишь а у меня только наладился сон В этом месте голос Николая Михайловича дрогнул, и Вилорий испытал острое желание одновременно броситься отцу на шею и вытолкать его за дверь. Представив себе, как объятия 168-сантиметрового отца и двухметрового сына будут выглядеть со стороны, Вилорий буркнул. — Я хочу спать. Ну и черт с тобой! — взвыл вдруг отец и вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. Через минуту за стенкой успокоительно заворковала мать. «В сговоре», — злобно подумал Вилорий. «Господи, но ведь у всех! Но ведь все!» На следующую ночь отец снова приходил к Вилорию, который пытался готовиться к урокам. «Что читаем?» «Преступление и наказание». Отец взял книгу и стал читать вслух. В эту самую минуту вдруг мелкие, поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала. Неужели нет никого? Звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок. — Здравствуйте, Кох. — Странно. — Ну же, это который потом упустил Раскольникова? По-своему поняв паузу, подсказал Велорий какой-то год. Грозовые шестидесятые. Странно, — в задумчивости и заинтересованно повторил отец, — а точно шестидесятые. Грехи замаливает, — подумал Велорий и зевнул. А где-то через неделю Анна Михайловна, строго обиженная и ревниво, сказала ему приходить не позже одиннадцати. Двенадцати бросил Велорий с порога и хлопнул дверью, За который раздалось, но, впрочем, тут же смолкло легкое роптание, перебитое телефонным звонком. Коль тебя. Кто Гошин какой-то? Нет дома. Доносилось вслед Вилорию, как будто из другой жизни. Своих родителей Александров увидел еще однажды, причем ровно через полчаса после того, как оказался за дверью. Выбежав из подъезда, Он едва не сбил с ног мутного соседа, которого не видел около полугода, и вот встретил таким странным образом. «Здрасте!» — не очень приветливо пробурчал Велорий. Перед самым своим исчезновением сосед нахамил Анне Михайловне, которая взялась его воспитывать после того, как ночью в квартиру Александровых позвонила совершенно обнаженная женщина, назвавшаяся Мальвиной, а следом за нею ворвался он сам. Из-за неожиданного возвращения с ночной смены жены, мутный, окольными путями эвакуировал объект своей внебрачной страсти, но тут же воспылал ревностью ко всем, кто этим объектом сможет без него воспользоваться, и, окончательно забыв той ночью про законную супругу, бросился в погоню. — Здорово, — ответил сосед, — это не твоя кошка. Из подъезда вынырнул самого разбойничьего вида одноглазой котяра которого можно было назвать не иначе как «пиратом» или, на испанский манер, «конкистадором». — Нет, — пожал плечами Велорий. — Блять, весь подъезд зассали. Скоро возьмусь за вас как следует. Конкистадор скрылся поспешно и в освояси. Давно не видел вас, — из вежливости заметил Александров сын. Отсидел за что-то нехорошее девять лет, сосед, видимо, так привязался к местам не столь отдаленным, что периодически наведывался туда, правда, уже на менее внушительные, но столь же характерные сроки. «Лечился», — важно ответил сосед, и не прощаясь, захлопнул перед носом в дверь. На протяжении всего этого короткого разговора юношу не один раз кольнуло ощущение, что в нем принимает участие некто третий, незримый, но в то же время материальный Микроскопический разведчик, способный проникнуть в замочную скважину, игольное ушко. Не придав этому значения, Александров-младший двинул к своему старинному приятелю. Но приятеля дома не оказалось. Тогда Велорий направился в город. На языке жителей их поселка, который условно находился за городской чертой, это означало отправиться в центр или ближе к центру. Двигаться по направлению к центру можно было двумя путями. По объездной дороге долго, неудобно, в марте труднопроходимо, и через поле, то есть через двухкилометровую пустошь вдоль по корпусу постепенно разбираемой теплотрассы. У пилорамы Вилорий увидел своих родителей в последний раз, они шли под ручку в направлении объездной дороги, Мама была полна, спокойна и поэтому прекрасна. В несколько обрювшем, но все еще стройном и красивом отце ничто не выдавало человека, о котором через неделю и в миноре будут писать СМИ всего мира. Как-то мимоходом Александров-младший подумал, предки-то мои, однако, постарели, и двинулся скорым шагом через асфальтовый квадрат к видневшейся вдалеке тропинке. Далее события последнего в жизни семьи Александровых «спокойного дня» распадаются на две линии, которые соединятся воедино через несколько часов, кстати, ровно в полночь, а лучше сказать, не соединяться никогда, ибо двум линиям, в которые разъединившись превращается одна линия, бывает порой очень трудно или даже невозможно найти друг друга. Преодолев пустошь, Александров-младший вышел на улицу Болотникова и направился к зданию общежития педагогического училища. А Николай Михайлович и Анна Михайловна, на всякий случай скажем, что ни в коем, даже самом дальнем родстве, кроме брака не состоявшей, по труднопроходимой разбитой мартовской оттепелью объездной дороге, добрались до старого родительского дома Анны Михайловны, где семья ютилась вплоть до девяносто первого, урвав на распаде империи после двадцатилетней очереди трехкомнатную квартиру. Году в девяностом Николай Михайлович попытался в доказательство своей мужественности предпринять капитальный ремонт всего дома, но был так изруган в лесной конторе за незнание классификации дерева, ты чё хочешь, ты врач, что сразу оставил эту попытку. Таким образом, родительский дом превратился в дачу, Которую можно было проведывать, а ключи прятать от младшего отрока. Перед самым домом родители Вилория заглянули в комок коммерческий ларек, среди прочих, выросший и перед их носом. Анна Михайловна купила сушки челночок. Николай Михайлович недобро посмотрел на продавщицу, которая ответила ему и вовсе неприязненным взглядом. За последнюю неделю Александров. Дважды устраивал здесь сцены одна краше другой. Первый раз из-за спичек, при черкании которых пылающая головка отлетала от деревянного основания и норовила поджечь одежду. Второй раз по пустяку, из-за пятидесяти граммов колбасы, на которой его обвесили. Не поленился проверить на дачном безмене и с негодованием швырнуть на прилавок. Бессменная продавщица даже рассказала об этом случае своему мужу, который, в свою очередь, пожелал встретиться с разборчивым клиентом наедине и в безлюдном месте, объяснить ему подохотчивые основы рыночной экономики. На силу отговорила, да и не было у бессменной продавщицы твердой уверенности в том, что отговорила».